Глава вторая. Человек в повседневной жизни. Дух. Бог вдохнул в человека свой дух, и человек стал подобием Божьим. Нам дано иметь дух от его духа. Такими нас создал Бог. В том обстоятельстве, что дух сохранился у человека и после грехопадения, заключается огромный смысл. мы рассмотрим семь основных проявлений духовности человека. Первое. Духовность является конститутивным, то есть основополагающим и необходимым элементом человека. Профессор Эйкард из Базеля в своей «Теологии Ветхого Завета» объясняет отличие человека от всякой другой твари тем, что божественный дух был передан ему непосредственно, в то время как отдельные животные и вся фауна в целом проникнуты лишь всеобщим наполняющим всю природу божественным духом и участвуют в жизни только как вид Человек воспринимает Божественный Дух через особое, личное и непосредственное творческое деяние Бога. С Ним обращаются, к Нему относятся как к самостоятельному духовному «я». Именно понимание Духа как основополагающего элемента человека привело известного богослова Барта к следующему сравнению. Дух. также находится в человеке, принадлежит ему, как центр круга, принадлежит этому кругу. Не разум, — замечает Брунер, а полученный от Бога дух отличает человека от животного. А психолог Лежене пишет, С человека начинается, несмотря на его честную связь с видимым вещественным миром, совершенно новая ступень действительности, а именно царство свободного творческого духа, осознание связи с миром неземного и вечного. Второе. Духовность связана со способностью человека мыслить. В человеческом сознании отражается и внешний, и внутренний мир. Внешний мир – это чувственное впечатление, получаемое через зрение, слух, обоняние или осязание, которое человеческое мышление перерабатывает в представлении и понятия. Внутренний мир – это идеи. Человек, размышляя, может воспринимать идею истинного, доброго, прекрасного, Размышляя, он видит в Боге источник и идеал истинного, доброго, прекрасного, а также вечности, святости и величия. В мышлении он осознает себя, то есть узнает себя, как «я». Знаменитый немецкий философ и ученый Кант сказал однажды, «Если бы я мог прийти к суждению, что моя лошадь может осознать себя как личность, то немедленно спустился бы с нее и стал общаться с ней, как с другом. Таким образом, человек, в отличие от животного, обладает сознанием своего «я» и способностью мыслить в соответствии со своей духовностью. Третье. Духовность проявляется в способности человека говорить. Язык является непосредственным самооткровением человеческого духа, В известной мере мышление можно назвать неслышимой речью духа, а произнесенное вслух или написанное слово — воплощением мышления. Зауэр пишет, «Древние писатели сообщают о встрече греческого мудреца Сократа с молодым человеком, который из беседы с философом надеялся вынести много нового, Однако пребывание в обществе этого исполина духа произвело на него такое сильное впечатление, что он долго не осмеливался заговорить, чтобы задать вопрос или высказать мысль. И вот оба какое-то время молча шли рядом. Потом Сократ наконец прервал молчание и сказал приветливо, но кратко своему молодому спутнику «Говори, чтобы я тебя увидел» в словах мудреца. было заключено понимание глубокой связи между духом и словом. Язык — это орган откровения человеческого духа. Об этом говорится в стихотворении Ины Зайдель. В слове покоится мощь, как в зародыше облик, как хлеб в зерне, как звук в роге, как руда в камне, как жизнь в крови, как в туче поток, как смерть в яде и в вонзившей со стреле, Человек, будь осторожен, говоря, чтобы не разбиться о слово. Кроме небесного воинства и бесовских духов, только Богу и человеку доступно, удовольствие владеть языком. А Всевышнему в рассказе о сотворении мира двенадцать раз сообщается «И сказал Бог». Об Адаме там говорится «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Бытие 2.23 Итак, человек умеет то же, что и Бог – говорить. Умение человека говорить доказывает, что он одарен духовностью, что он мыслит. Животные не умеют говорить, так как они не мыслят. У обезьян есть органы речи, которые, по мнению некоторых естественников, даже более развиты, чем у человека – но они не говорят, потому что у них нет слов. Как выразился однажды известный философ Вунд, «Животные не говорят, так как им нечего сказать». Четвертое. Духовность человека выражается в способности рассуждать о Боге, воспринимать разумом божественную весть, что недоступны ни собаке, ни кошке, ни лошади, ни обезьяне, потому что они не в состоянии понять, что такое Евангелие, что такое грех, что такое неверие, что такое суеверие, что такое вера. Пятое. Мы, как существа духовные, знаем об ответственности и тем самым заявляем, что обладаем совестью. В Ветхом Завете нет специального слова для обозначения этого понятия. Вместо него употребляется слово «сердце», а чувство вины появляется как следствие совершенного в раю греха. Бытие 3.8.10 В Новом Завете слово «совесть» особенно часто встречается у апостола Павла. Наряду с совестью, которая заявляет о себе после совершения плохого поступка, Есть совесть, которая предостерегает человека от совершения зла. Наш правильный выбор сопровождается чувством счастья, а неправильный вызывает состояние вины и угрызения совести, которое тесно связано с чувством ответственности, дарованным человеку как одно из проявлений его духовности. Шестое. Духовность. предполагает, что человек уже здесь, на земле, может жить в полном соответствии с Новым Заветом. Либих пишет, если внимательно присмотреться к тому, что сказано в Библии о Святом Духе, то можно обнаружить описание того, что происходит в человеческом духе под воздействием Святого Духа. Спрашивается, можно ли привести убедительное доказательство того, что Дух Божий и Дух человека в основе своей равносущностны? Ответим – нет. Более однозначно сказать – невозможно. Приведем один пример. Если плодовый дичок по своей природе не будет соответствовать привою, то привой к нему не привьется. Точно так же Святой Дух не мог бы врасти в Дух Человеческий и не дал бы плода, если бы между ними не было сущностного родства. Сравни Иоанна 14.23. Седьмое. Наконец, духовность человека включает в себя и радостное осознание своего предназначения к преображению в вечности, то есть к обретению облика равного Сыну Божьему, одной из трех божественных личностей. Римлянам 8.29, Иоанна 3.2, Иоанна 17.21 и другие. Нас радует не только то, что мы увидим Его, таким, каков он есть, но и то, что мы обретем подобный ему облик. Зауэр отмечает, по сравнению со Вселенной, человек, его тело, всего лишь пылинка, исчезающая точка, почти ничто. Он всегда помнит, что может погибнуть в этом громадном бушующем море, но дух его горделиво вздымается над Вселенной, Человек ничтожно мал, и все же своим духом охватывает весь мир. Нить его жизни в любое мгновение может быть оборвана, и все же он несет в себе вечность. Известный математик и христианский философ Паскаль в свою очередь пишет, «Вселенной вовсе не нужно вооружаться, чтобы уничтожить человека». Всего лишь одного дуновения, одной капли воды может хватить, чтобы убить его. Но если бы Вселенная даже и уничтожила человека, он все равно более велик, чем она. Ведь человек знает, что умрет. Вселенная же не знает, что она его убивает. Душа. Слово «душа». можно истолковать как в широком, так и в узком смысле. В самом широком смысле душа — это способность реагировать на внешние раздражители определенным образом. Эта своеобразная отзывчивость проявляется в двух характерных признаках раздражимости как таковой и целенаправленной реакции. Смысл таких понятий, как раздражимость и целенаправленная реакция, раскрывает следующий пример. Растение, воспринимая животворный раздражитель, все время поворачивается к свету. Это его целенаправленная реакция. Подобное явление мы можем наблюдать ежедневно. Цветок в своем горшке тянется к свету, даже если мы постоянно будем поворачивать горшок в противоположном направлении. душой в широком смысле слова обладают не только растения но и животные целенаправленная реакция у животного проявляется на инстинктивном уровне в его привязанности благодарности и верности по отношению к человеку в его любви к своим детенышам в его удивительном умении ориентироваться и так далее поскольку У животного есть душа и душевная жизнь, оно не бездушная машина, в которую его хочет превратить диалектический материализм. И все же, как бы хорошо мы ни были знакомы с некоторыми даже постоянными проявлениями жизни души животного, оно остается для нас загадкой. Мы не не знаем животное, потому что с жизнью души у него не связана духовная жизнь, как у нас. Душа животного и душа растения реагирует инстинктивно, в соответствии со своей сущностью, прирожденным образом, неосознанно. Душа же человека реагирует осознанно, потому что он, Личность, созданная духом и обладающая своим «я», в которой мышление, чувства и воля не просто осознанны, но и связаны с этим «я». И с этой точки зрения только человеческая душа может пониматься как душа в узком смысле. Ее следует рассматривать с точки зрения духа и по этой причине отличать от души животного. Душу человека можно охарактеризовать как отдухотворенную душу. Тело. Тело — это приемник для души и духа. То есть все, что может быть увидено, услышано, воспринято обонянием, вкусом и осязанием, входит в эту отдухотворенную душу через органы чувств — глаза, уши, нос, язык, кожу. но тело одновременно является и передатчиком для одухотворенной души. То есть все, что она каким-то образом несет в себе, ход мыслей, движение чувств или волеизъявления, она выражает с помощью органов речи, жестами или мимикой. По причине этого чудесного устройства человеческого тела Библия не пренебрегает им, На тело нельзя смотреть, как на необходимое зло, которое нуждается в бичевании. Тело — столь же чудесное Божье творение, что и дух. Оно особым образом восхваляется в Ветхом Завете. Солом 138 говорит «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это». Псалмы 138.14. Однако Священное Писание словословит не только тело, но и неповторимую связь между этим дивным творением и одухотворенной душой человека, считая эту связь такой глубокой и прочной, что ставит тело на одну ступень с духом и душой. Поэтому Библия не разделяет человека на три части — Здесь дух, там душа, там тело. Также в оценках этих трех частей нет различия. Это дух, важнейшая часть человека. Это душа, менее важная по сравнению с духом. А вот тело, самая малозначительная часть человека, имеющая совершенно подчиненное и второстепенное значение. Библия не знает. Такого различия в оценках. Она рассматривает человека в единстве всех его составляющих. Душа и дух не могут освободиться от того, что происходит в теле, и наоборот. Из-за этой нерасторжимой связи Библия и может свободно и уверенно говорить следующее. Приведем лишь несколько из огромного числа высказываний. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу Живому. Псалмы 83.3 По тебе томится плоть моя. Псалмы 62.2 Кости — это тело мои потрясены. Псалмы 6.3 Не только тело человека словословит Бога или страдает от последствий грехопадения, но и плоть. Смотри, Иоанна 1.14, 2 Коринфянам 4.11, Галатам 2.20, ефесянам 2.14 и так далее, где имеются в виду или тело, или весь человек. И далее, Псалмы 62.2. Псалмы 145, 21, Исайя 66, 23, Иезекииль 36, 26, Захария 2, 17 и так далее, где даже плоть устремляется к Богу, словословит Его и поклоняется Ему. Но словом «плоть» обозначается и грех, смотри, галатом, 5, 16, 17, 19, 6, 8, римлянам, 8, 3 и так далее. И тело, и плоть упоминаются, когда речь идет о ликовании и поклонении Богу, о стремлении к Господу и тоске по Нему, о тяжести греха, от которого тело и плоть страдают точно так же, как и душа, и дух, как многообразен, библейский язык. Слова «тело» и «плоть» также используются в переносном значении для передачи понятия «грех». Итак, телу в Библии придается огромное значение. Священное Писание видит в нем такую же ценность, как в одухотворенной душе человека. Священник Хоффман Основываясь на великих словах апостола Павла «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу» Римлянам 12.1, говорит о важном значении тела, которое подчеркнуто в Библии. «Представьте тела ваши в жертву живую» — так гласит Важнейшее правило богослужения в христианской общине. Так милосердие Божие глубоко проникает в нашу личную жизнь. На него откликается вся наша личность, не только дух, но и тело, так как именно в нем конкретизируется наша личность. Тело самое близкое, свойственное мне часть моего «я». Оно носитель дарованной мне жизни, средство выражения и орудия моего духа и души. Иов смог пережить потерю всего своего имущества и даже смерть своих детей. Но когда проказа стала пожирать его тело, и телесные муки отравили его дни и ночи, то искушение стало столь тяжким, что он возраптал на Бога. Ибо принести в жертву свое тело означает принести в жертву себя самого. Павел хорошо обдумал свои слова «Представьте тела ваши в жертву живую». Обобщая, скажем, что на тело в Священном Писании обращается самое пристальное внимание. Первое. Тело стало орудием восхваления и прославления Бога. Первое Коринфянам 6.20, филиппийцам 1.20. Второе. Тело — это зародыш того тела, которое воскреснет, хотя из того же самого зерна и вырастает нечто совершенно новое. Но это новое связано со старым. Римлянам 8.23, первое Коринфянам 15.44. Филиппийцам. 3.21. Третье. Тела наши — суть члены Христовы. 1 Коринфянам 6.15. Исайя 54.5. Это налагает величайшую ответственность на наши глаза, уши, руки, ноги, наши уста, Иаков 3 глава. Чтобы мы пользовались ими верно и свято, и ценили их в Духе Христовом. 4. Тело. Храм Святого Духа. 1 Коринфянам 6.19. пятое Тело. Собственность Господа. 1 Коринфянам 6.19.20. Тело. Жертва. Римлянам, 12.1. Седьмое. «Тело, источник, из которого истекают потоки живой воды». Иоанна, 7.38. Однако не только Библия подчеркивает значение нашего тела. Современная наука тоже отдает ему должное. Наряду с медициной и психологией физиогномика старается исследовать чудесные связи тела, души и духа, пытаясь определить духовные свойства человека и черты его характера по внешнему виду, особенно по выражению лица. Если подойти к вопросу строгонаучно, то физиогномика рассматривает все телесные особенности человека как оформление облика его души и духа. В нашей речи Также содержатся словесные обороты для описания внешности человека. Говоря о симпатии, вызываемой внешним обликом, мы выделяем такие отличительные черты, как энергичный подбородок, горделивую походку, высокий лоб мыслителя, сверкающие глаза или убийственный взгляд. О языке телесных проявлений человека пишет Экштейн, причем ученый неоднократно приводит свидетельство того, насколько точно внешность человека выражает его внутренний мир. Итак, не только Библия, но и наука, и язык подтверждают старую истину о том, что тело как таковое без слов помогает понять дух и душу человека. Мы можем сделать из этого вывод, что человек есть существо, в котором соединены тело, душа и дух, связанные друг с другом неразрывной связью. Тело человека есть нечто большее, чем просто организм. Оно одушевлено, то есть наделено душой и одухотворено, то есть наделено Духом. Вот как оценивает факт целостности человека профессор Филипп из Марбурга. Понятия, передаваемые в Ветхом и Новом Заветах словами «плоть», «кости», «тело», «душа», «дух», «сердце», «разум», «совесть», всегда обозначают «всего человека», Дар Богом врученной целостной жизни. Мгновение за мгновением. Бог являет чудо земной жизни, которое мы лишь очень приблизительно очерчиваем понятиями «дух», «душа», «тело», но действительность которого вне категорий Выразить это чудо можно лишь через общее впечатление, представление, смотри, псалмы, 103.29.31. В потоке библейской терминологии каждый раз могут выделяться определенные проявления целостной жизни. Жизнь как грех и тленность, как мышление, чувствование, желание, как восхваление, прославление, поклонение Божьему имени. Причем каждый раз в качестве особо действующего органа называется либо тело, плоть. либо душа, либо дух. Однако какая бы то ни была большая близость к Богу одной жизненно важной составляющей, то есть духа или души или тела, принципиально исключена. Поэтому ни в коем случае нельзя считать, что человеческое тело как таковое ведет в основе своей собственную бесовскую жизнь. Противоположность тела, плоти — Духу не подразумевает дуализма в доступном злоупотреблению смысле, поскольку тело, плоть, не всегда рассматривается только как греховное, предосудительное, пагубное начало. Примечание. Дуализм – философское учение, считающее дух и материю двумя самостоятельными независимыми началами. Напротив, библейский язык в словах «тело», «плоть» и «дух» подразумевает два возможных способа существования человека, который может либо устремляться вниз и приобретать облик, подобный облику этого мира, либо вверх, чтобы жить своей дивным образом дарованной жизнью, с благодарностью беседуя с Богом и восхваляя Его. о духовном и природном в человеке. Пишет профессор Брунер. Смысл спасения заключается не в том, что лишь душа попадет на небо, а тело отстанет от нее и не будет спасено. Справедливое отношение Бога к своему творению не допускает, чтобы человек, встряхнув с себя свою тяжелую низменную часть, то есть тело, бросил бы его, чтобы бежать в вечность с драгоценной душой, забыв о том, что тело творение, и что нельзя лишь на него перекладывать ответственность за все зло. Человек целостен. Он дух, душа и тело. Духовное и природное неразделимы в Божьем творении, В нераздельности они оторвались от Бога. В нераздельности они должны быть спасены, если спасение вообще придет. В нераздельности тело и душа должны вернуться к Богу. Тело тоже воспользуется плодами божественного спасения. Иначе зачем было Господу облекаться плотью и кровью? Почему Он... не прошел по земле, как дух? Зачем Он совершил столько чудесных телесных исцелений? Зачем воскресил столько мертвых? Для чего Он сам воскрес плоти из гроба? Почему воссел по правую руку своего небесного Отца в преображенном теле? Он назван первенцем из умерших. первое коинфиным 15:20 Как первые снопы возвещают обо всем последующем урожае, так воскресение Христа во плоти возвещает о нашем собственном телесном воскресении. Оно начало нашего воскресения. За началом должно следовать продолжение. Но не зря ведь Христос называется первенцем из мертвых. а первенце можно говорить только тогда, когда есть рожденные после него. Таким образом, Спаситель не только первый воскресший, но и поручитель нашего телесного воскресения. Во всех этих фактах заключается несомненное обещание, что Господь преобразит и наше ничтожное тело, что оно будет сообразно, «Славному телу его» — филиппийцам 3.21. Хендлер пишет, «Ответ христианства на проблему смерти состоит в том, что ее нельзя рассматривать изолированно от жизни, то есть видеть только смерть как таковую, ибо она является лишь переходом к новому способу существования». Жизнь до смерти и жизнь после смерти связаны друг с другом непосредственной связью. Умирающий человек вступает в новое существование. Иными словами, один и тот же человек стоит перед Богом как до смерти, так и после неё. Этим определяется одновременно и содержание потустороннего существования. Оно – предстояние перед Богом в вечном поклонении Его величию и, таким образом, исполнение самой возможности существования. Итак, как логика, так и библейская вера приводят к выводу о бессмертии всего человека – Тело, души и духа.